Глава 13 Из машины я вылетел, конечно, эффектно, своей силой выбив крышу, так как двери снести было не так-то просто. Мы лежали на боку. Мой водитель лежал без сознания, но еще живой. Хотя, должен сказать, во многом это была моя заслуга, а не его, потому что я удерживал металл, не давая ему проткнуть тело. А еще укреплял его и уводил в сторону пули, которыми местные негодяи расстреливали нас. Люди, которые стреляли, наверное, очень удивились, как это в один миг они все стали такими косыми и кривыми, что не могут ни разу в нас попасть. Но мне плевать. О, а это что у нас такое? Фонарный столб. Ну, так пусть он упадет. У нас свидетель! Слышу крик и в мою сторону направляют оружие. Зачем кричать в рацию? Тебя и так услышат, но, впрочем... Это был его выбор, ведь выстрелить человек в форме и полностью затемненном шлеме не успел. Кстати, шлем жалко. Он кажется дорогой, и можно было бы его продать. Возможно, даже часть кредита погасить. Увы. Фонарный столб смял его, как картонный, вместе с головой и телом. Но на этом почётные жизни великое предназначение столба еще не закончились. Я зафиксировал свою силу, и швырнул подальше. Столб зацепил человек шесть, которые двигались в мою сторону. Они, словно сломанные игрушки, разлетелись в разные стороны от такого мощного удара. Конечно, их должно было протащить, а не разбрасывать, но и я не дурак, чтобы так делать. На половине процесса я отдернул столб и развернул в сторону другой цели, а именно вражеского транспорта. Металл на конце стал меняться и деформироваться пока не превратился в подобие копья, которое я начал вбивать в это чудо техники. Первых четыре удара оно выдержало, а мне уже было трудновато управлять такой массивной дурой. Когда экипаж понял, что происходит, они стали палить куда ни попадя, но я спрятался за укрытием, они особо меня не видели. Ведь в таких машинах не самый хороший обзор. Наверное, поэтому один из них открыл люк и решил высунуться. Для меня это была отличная возможность. Остановив шесть пуль, летящих в меня слева, я метнул копье в открытый люк. Удивился, когда копье погнулось, от человека. А все его тело пылало аурой, и, кажется, он накинул на себя доспех. Силен, ничего не скажешь. Пожалуй, я не хочу, чтобы такой человек вылезал оттуда, а потому надо помочь ему застрять. Я стал сдавливать силы и люк до такой степени, пока тот полностью не сжал мужика. Почему я раньше этого не сделал? Да потому что проще было взорвать изнутри технику, если бы не одно «но». Там были артефакты, которые мешали мне взять под контроль металл машины, и не было времени искать дыры в обороне. А когда мужик открыл люк, он показал свою слабую зону. Но артефакты еще работали, А металл был очень толстым, поэтому и сил ушло немало. Зато теперь он орал и пытался разогнуть толстую крышку. Но ничего у него не получалось. Может, не такой уж он и сильный, или потратил много сил на защиту. Ладно, надоело орать. Накинул на него сверху пустую машину, хотя было сложновато ее поднять. В ней ехали ранее счастливые люди, которые успели удрать и не были убитыми. Они, кажется, первыми сообразили, что здесь происходит, и убежали. Дальше нужно было разобраться с пехотой и свалить отсюда, пока не стало хуже. Например, не приехала полиция. Меня уже заметили, и сюда стягивали все силы. Обидно, что те, на кого напали, уже отбиваются и отступают. Выходит, я выиграл им время, а они даже не задумались, кто я такой, и не нужна ли мне подмога. Сил у меня осталось не сказать, чтобы много, Но нужно было что-то придумать. Ладно, действуем. Один одаренный оказался сильным гадом. И я задолбался создавать каменные стены, чтобы отражать его молнии. В итоге он провалился под землю в глубокий колодец, и его там засыпало землей. Плотно так. Думаю, там его молния не поможет. От других я стал отстреливаться каменными пулями. Правда, и сам одну словил. Понять бы еще как. Ух, не та у меня реакция, да и мозг работает медленно. Думал, что такой слой утрамбованной земли выдержит все выстрелы. Один не выдержал, и теперь у меня слегка разодрано плечо. В последний момент я успел отклонить пулю, но недостаточно. Тоже не беда, как говорят, до следующего проекта заживет. Свои проекты маги земли иногда могли годами планировать. Это архитекторам было проще. Напланировались за свою жизнь и уже знали, что как работает. Несмотря на то, что битва происходила вокруг меня, по моим ощущениям, она разгоралась еще как минимум в трех. Со стороны дороги прибыло чье то подкрепление. Кстати, нехилое. Это я понял, когда броневик с застрявшим мужиком взорвался от сильнейшего удара плазмой. Мужик даже машину с головы не снял, так и умер. Тут я и понял, что надо валить тех, кто меня видел, и убегать. Конечно, путь до дома был не близкий, но я справлюсь, если побегу через вон тот лес. Там всего пару человек сидело в засаде, и я хорошо видел. Вернее, мой дар видел. Ведь они стояли на земле. Да хоть на дереве, все равно с землей связаны. Перебить тех, кто остался, не составило труда. Сложнее было убрать за собой все улики вроде каменных пуль, но они просто вышли из тел людей и превратились в песок. За водителя, который меня вез, я не переживал. Издалека уже было слышно канонаду военного транспорта. Кажется, военная полиция приехала решать этот спор. А у них разговор очень короткий. Помню я похожую историю, когда два рода так спорили друг с другом, что в азарте перебили сотни-две мирных жителей. Это была настоящая бойня, которая случилась в соседнем имении на празднике. Обслуге тогда очень не повезло. Да и аристы умирали, когда приехали военные и всех без разбора начали крутить. Есть у них такие права от самого императора. А Романов — мужик жесткий, правильно воспитанный. И главнокомандующий не просто по статусу, а заслуженно. Он верил в армию, а армия, в свою очередь, доверяла ему. От места перестрелки пришлось бежать долго. Хорошо хоть бежал по земле и пусть по капле, но восстановил силы. Правда, свалился пару раз от усталости, а потом меня стошнило. Организм не привык к таким нагрузкам, а я его очень нехило сегодня встряхнул, дав ему полноценный бой. Хотя какой полноценный? Случайно оказался не в то время, не в том месте, которое зачищали не самые сильные люди, да еще и одаренных почти не было. У них даже мечей при себе не имелось. Позорище, блин. Был бы нормальный мечник. Вот он имел бы все шансы, пока я еще такой слабый. Мой доспех — это не доспех, а позор всей магической земляной магии. Даже пули и той не сдержал. Рану, кстати, я обработал, попросту залепив ее глиной. Непростой, лечебной. Научился я этому приему в те далекие времена — когда еще кто-то мог меня ранить, и, надо же, не забыл. Глина засохла, и теперь рана не кровоточила, только болела. Если болит, значит, живой. До дома я добирался по лесам и проселочным дорогам часов шесть. Видок у меня был тот еще, и у любого полицейского на моем пути могли возникнуть вопросы. Пришлось идти в обход, приличный такой. Машину тоже не мог вызвать. Зато, когда зашел домой и не обнаружил там никого, радости моей не было предела. Имение рода Ивановых, окрестности города Вадуц, княжество Лихтенштейн. Род Ивановых долго готовился к этому событию, потому день был поистине прекрасен. Варламовы давно уже были костью в горле, еще после того раза, как их сынок прилюдно унизил законного наследника рода Ивановых. Нужно же было додуматься и заступиться за паршивую викантесу, которую тот прилюдно облил шампанским. Девка сама виновата, что такого низкого происхождения и приперлась сюда сама. На праздник 56-го дня рождения герцога Куцевалова. Ведь Павел просто хотел предложить ей приятно провести вечер, но та сразу принялась хамить и орать, чтобы он убрал от нее свои руки. Ивановы всегда были магами-силовиками и привыкли решать дело кулаками, как и их предки. Вот и наследник так же поступил. Пашка просто облил викантессу шампанским, а потом хотел прилюдно протащить за волосы по залу, чтобы выкинуть ее. Конечно, даже в Лихтенштейне, этом маленьком княжестве, такое поведение не очень одобряется, но они, пожалуй, это пережили бы. Но нет. Нарисовался Варламов, одаренный огня, который решил заступиться, да еще и принял вызов на дуэль. Всего лишь граф, а уже такой дерзкий. Герцогскому роду Ивановых это очень не понравилось. И теперь они улучили момент, когда сразу пятеро отпрысков рода Варламовых ехали почти без охраны. Самой старшей было 18 лет. Молодая Мария, которая также ранее отказала Пашке. «Черт, почему они все такие дуры?» Ударил по столу герцог Сергей Никифорович Иванов, глава рода. Его сын — парень видный, но пару ему найти, а тем более жену, становилось все сложнее. От мыслей про несчастного Пашку герцог снова вернулся к размышлениям о том, что сегодня произошло. Дети. Вот кто им нужен был. Четверо детей до десяти лет, и все варламовские. Ну и пятая Мария тоже должна была выжить. Она бы жила долго, но не сказать, что счастлива, где-нибудь в их подвалах. Вся операция была продумана до мелочей, и даже несколько человек из гвардии рода Варламовых были подкуплены. Они и сообщили, что сегодня прибывают отпрыски, и это самый подходящий момент. Сколько сил и денег потрачено. Шесть групп наемников нанято из венгров, австрийцев и германцев, которых было сложновато перевести в страну. Это были люди, которые не боялись запачкаться. Нужно было только им выделить технику. Немало техники. А какая засада была. Да они там позиции неделю незаметно рыли. Все подготавливали. И что в итоге? Полный провал. Еще и наемников схватили, причем и военные, и сами Варламовы, которые на всех парах примчались на помощь, когда получили сигнал о нападении. Иванов смотрел видео с дронов и удивлялся, откуда столько злости в этих людях. Ведь они сожгли машины до такого состояния, что не понять теперь, сколько там было людей. От нападения на своих детей они потеряли контроль. И Иванов очень надеялся, что на него не выйдут. Прямо максимально этого желал. А еще он думал, на кого бы скинуть вину. О молчании наемников он не думал. Они ничего не знали. Ивановы все продумали — подставные фирмы-однодневки, через которые произвели расчет, и левые посредники, которые уже были мертвы. Правда, его очень сильно беспокоил один вопрос, на который он не знал ответа. Что это за третья сила вмешалась? Дроны не смогли его снять, но, судя по перехватам из рации, там был одаренный предположительно, с даром камня или железа, который творил такие чудеса, что даже не верилось. Не умеют такого делать эти идиоты. Взять столб и сделать из него копье? Нет. Это уже маг металла. А дальше поднял пыль и спрессовал ее в булыжники, а потом стал кружить ими в рядах его людей. Значит, все-таки камень. Как так-то? Черт! Каков шанс, что это кто-то залетный? Все на это указывало. А значит, его нужно поймать и пытать. Много и долго пытать. В хрониках его рода есть упоминания о древних одаренных, которые могли возводить целые крепости, что стоят и по сей день. Или создавали настолько безопасные и мощные укрытия, что можно было лупить хоть сутки десяткам одаренных, а там даже пыль не поднимется в воздух. Самое интересное, что в тех же хрониках были упоминания о магах, что могли одновременно владеть и камнем, и железом. Маги Земли. Так они назывались, и эти монстры не делили стихию Земли на части, давно утерянный в веках дар. Да нет, ерунда какая-то. О них давно уже никто не слышал. Но помимо этого, ему от предков досталось кое-что еще. Это был артефактный амулет. Даже два. И к нему прилагалась инструкция, в которой говорилось, что если надеть красный на мага Земли, а черный на своего человека, то можно украсть его дар, а нужный человек станет владеть двумя сразу. Верил ли он в это? Нет. Но амулеты давно лежали и мозолили глаза. А он думал, что это бесполезные безделушки, ведь мага в земле вокруг как-то не находилась. Сына он, конечно, не отдаст на такое, но вот Валеру, племянника своего, вполне можно. Если это будет сильный одаренный, то он еще и сможет обучить парня навыкам по использованию этого дара. А то, как всем известно, очень мало в мире толковых магов камня. Эх, кого он обманывает! Иванов тяжело вздохнул и сделал глоток коньяка. Плевать ему на этот амулет. Он мести хочет, засорванные планы. Но род может его не поддержать. Вот если он расскажет о своих планах, связанных с амулетом, Они у него будут в кармане. Считалось, что амулет может вернуть могущество их роду. И плевать, что это неизвестно, кто написал на каком-то листке, которому уже лет двести. Месть. Вот что он хотел. Ведь если бы не этот подлый удар в спину, все могло получиться. Такая жизнь меня не устраивает, в который раз сказал я. Всю ночь я лежал и думал. Меня пытались убить только потому, что я оказался не в том месте и не в то время. В новостях я уже обо всем прочитал. Народ Варламовых напали какие-то наемники, но не сообщили, кто заказчик. Зато за любую информацию о нападении Варламова предлагали сразу 6 миллионов. Можно понять, насколько это влиятельный род. Мне тут хотя бы кредит отдать, и я буду счастлив. Или имение увидеть. Возможно, его тоже уже спалили, а я даже не знаю. Нет. Так больше жить я не хочу. Я старался не отсвечивать, и что из этого получилось? Проблемы сами нашли меня. Нужно что-то менять в жизни, и, пожалуй, пора вспомнить, кем я являюсь. И как я поступал с теми, кто хотел отобрать мое. Тем людям было ой, как плохо. Мы, архитекторы, те еще выдумщики. А ведь я еще планировал наведаться в закрытую часть депо, где стояли поезда, которые, по моим прикидкам, возили очень много контрабанды. И, пожалуй, я от своей идеи не откажусь. Весь день я отлеживался, как медведь в спячке, и только с наступлением ночи выдвинулся на место. А место это было под землей, и туда вел мой туннель. Тут, кстати, уже было несколько ящиков, которые я отжал, и металл был. Его я тут же пустил на укрепление сводов туннеля. Конечно, пришлось еще немного покопать, но зато, когда я добрался до своей добычи, аж присвистнул. Это я точно по адресу попал. Это место охраняли даже ночью. Сколько людей там стоит? Человек двадцать, не меньше, и сразу три поезда. Самое интересное, что это явно кто-то влиятельный и с большими связями. Я ходил под землей и сканировал, стараясь понять, что там творится. В каждом вагоне были свои секреты. Например, Полые стенки, которые открывались наподобие конструктора. Поддельные днища для маленьких грузов. И так в каждом вагоне. Плененных людей я и тут обнаружил. «Это вообще нормально?» — возмутился я вслух. «Нахрена они людей похищают?» Все пленники, как один, были в кандалах и с ошейниками. В этот раз я насчитал в одном вагоне 52 человека. Весь этот вагон был специально создан, чтобы перевозить рабов. На стенах были крепления по цепи, и все сделано так прочно, чтобы никто не сбежал. Ошейники тоже были непростые, а элементами. Если человек начнет такой тянуть, то только пробьет шею. В вагоне уже было два трупа. Видимо, люди выбрали смерть вместо неизвестного будущего в рабстве. А может, и не в рабстве. Просто на эксперименты какие-нибудь продадут. Мне вон тоже разок хотели продать. Но интересно было, что потери в этом вагоне были не только со стороны пленных, но и охранники потеряли двоих. Интересно, часто ли здесь происходит такое? В караулку забрела тень, которая пожирала трупы прямо сейчас, обгладывая даже кости. А остатки закидывала в специальный мешок на животе. Тень напоминала мне большую, человекоподобную кенгуру, которая делает себе запасы. Хм. Я решил повеселиться, раз нахожусь в безопасном месте. Прокопал небольшое ответвление от туннеля, но теперь уже в сторону сторожки, до тех пор, пока не смог до нее ментально дотянуться. И когда поймал контакт, стал воздействовать на большой фонарь, висевший на цепи и освещавший большой участок. Массивная дура с грохотом и искрами упала, чем сразу привлекла внимание людей. Поскольку на крики «Что случилось, мать вашу?» в сторожке никто не отвечал, народ пошел проверить и застал тварь. Крики, стрельба, еще один труп. А дальше вступили одаренные, и старожка умерла первой. Но не тень. Ее так быстро не убить. Даже мне это не под силу, ведь нефритовый порошок я оставил дома. Под шумок я пробежался по своим владениям и вернулся к вагону. Взял его под свой контроль, и... На стене появилась выжженная, горящая надпись из раскаленного металла. «Хотите жить? Бегите на север». После этого ошейники стали один за другим рассыпаться в пыль, а цепи лопаться. Не забыл я и про дверь. Ее открыл практически без звука, хотя и весело она столько, что три человека не сдвинули бы с места. Не забыл я и про забор. Он был прочным, но сетчатым, и два отсека упали. Наверное, от старостей, и тоже беззвучно. Если люди будут умными, то последуют моему совету. А потом я затру свои следы в виде надписей. Вместо этого напишу что-то пафосное в стиле «Свобода или смерть». Пусть потом думают, кто это сделал и зачем. Люди, конечно, удивились и не спешили бежать. Но все же нашлись решительные ребята, которые стали помогать остальным, и погнали их на выход. Конечно, оказалось, где север, они не знали. Пришлось сделать им подсказку в виде выскочившего из-под земли столбика со стрелкой в нужную сторону, который я потом убрал. Когда люди добежали до забора, я понял, что дело сделано, и теперь все зависит от их удачи. Охрана была занята тенью. Ее, кстати, здесь было уже столько, Что можно было собрать маленькую армию. А все почему? Да потому что здесь не летают самолеты, а только ходят поезда. И все можно доставить только ими. Поэтому депо просто огромное. Я и десятой части еще не исследовал. Даже до складов, так сказать, не дошел, а гуляю на окраине до бедных. Чтобы не терять зря время, я все же затер следы и приступил к самому вкусному, а именно стал рассматривать, что там было в других вагонах. Как оказалось, много чего. Но картины были мне не очень нужны, как и ткани. А вот странные запчасти или приборы от какой-то военной техники, пожалуй, заберу. Ими было забито два вагона, и все перекочевало ко мне в подземелье. У вагонов просто провалилось днище, все детали посыпались на землю, а дальше, как на лифте, отправились под землю. Где их уже встретил я? Микросхемы. Вот что мне было нужно. Такой специфический товар не продать. Но, насколько я знаю, в них много разных ценных металлов, и я смогу их извлечь. Варварство? Возможно. Но искать клиентов на специфическое военное оборудование я точно не стану. А вот очищенный драгметалл, да любой скупщик его возьмет. Я пошел смотреть дальше, не забыв снова убрать все следы. На днище вагона даже швов, кстати, не осталось. В следующем вагоне я нашел 15 ящиков оружия. Специфический товар, который спрятали в двойном днище. Там были какие-то автоматы и винтовки. Забрал, их и не особо нужно. Чисто из вредности. Не побрезговал и железом, которого было 6 вагонов. Это, наверное, для отвода глаз. Типа перевозили металлолом. Все пригодится. Укреплю здесь своды получше. Ну и под конец мне улыбнулось, уж не знаю что. Но я нашел два ящика гранат. Самое смешное, что они были спрятаны под обшивкой в полностью пустом вагоне. Гранаты странные, крупные, явно что-то современное. Я небольшой знаток современного оружия, но похоже, что такой можно взорвать все что угодно. Как я понял, весь вагон был снова оборудован тайными схронами. И эти два ящика попросту не нашли. Так бывает, когда тайных мест больше тридцати. Один ящик я забрал не раздумывая, а вот второй подложил под сам поезд. Взорву, когда буду уходить. Времени проверять остальные поезда уже не было, но я пообещал себе вернуться. А еще решил, что пора выбираться в люди. И тут мне в голову пришла хорошая идея. Почему бы не открыть свой магазин на торговой площади? Изделия из камня. Мои творения легко будет продать за несколько миллионов. Но если хоть по сто рублей будут покупать, я тоже обрадуюсь. А купить лавку мне как раз и поможет все это золото, платина и прочие металлы из микросхем. Об этом я думал, жуя холодную шаверму, которую прихватил с собой, готовясь взорвать поезд. Как я уже говорил, Не люблю рабство. И да, ублюдки должны страдать.